Глава 30. «Странный молоток». Подражая индейцу-следопыту, выслеживающему врага, Том Кардив скользнул в туннель, где несколько минут назад скрылся Ред Портнер. В поведении этого человека было что-то странное, и у мальчика шевельнулись подозрения. Он был уверен, что приход Портнера имеет какое-то отношение к каменному великану. «Быть может, Портнер узнал, что ходят слухи о подделке», — думал Том. Вероятно, в этой пещере он оставил или спрятал какой-нибудь предмет, который может послужить уликой, и он хочет от него отделаться. В туннеле было темно, но Том, опасаясь быть замеченным, не зажигал своего фонарика. Он хорошо знал дорогу и мог пробираться в темноте. Когда он дополз до конца туннеля, впереди блеснул свет. И мальчик увидел портнера, который бродил с фонарем в руке по пещере и, казалось, искал что-то на полу. «Хотел бы я знать, что он ищет», — мысленно повторял Том. Вдруг он вздрогнул. Со свода сорвался большой камень и упал на усланный листьями пол. «Что это? Кто там?» — с испугом крикнул Ред Портнер, быстро оборачиваясь и высоко поднимая фонарь. «Кто идет?» — голос его дрожал от страха. Том не растерялся и, отступив в темноту за выступ скалы, прижимался к каменной стене. Портнер раскачивал фонарь и, задыхаясь, повторял «Кто там?» «Кто там?» Наконец страх одержал верх. Он повернулся и бросился к выходу, пробежав в двух шагах от того места, где притаился Том. Если бы мальчик вытянул руку, он коснулся бы своего бывшего хозяина. «Странно», — подумал Том. «Что-то он искал в этой пещере. Что-то здесь спрятано. А он боится, как бы кто-нибудь его не увидел. Я должен узнать, в чем тут дело». Том пролез в туннель и, высунув голову, посмотрел вслед Портнеру. Тот в припрыжку спускался с холма. «Сегодня он сюда не вернется», — усмехнулся клоун. Неожиданная встреча подстегнула любопытство мальчика, и он с новым рвением принялся за поиски. Когда он приблизился к тому месту, где, как он узнал впоследствии, могила великана примыкала к подземелью, ему посчастливилось подойти к разгадке. Пробираясь вперед на четвереньках, он направил лучи фонарика на какую-то темную массу. Кучу мокрых листьев, как показалось ему в первую минуту. Когда он протянул руку, чтобы разворошить листья, послышался виск, и какой-то зверек шмыгнул в темноту. Почуяв резкий запах, Том догадался, что спугнул лисицу. Вероятно, ту самую, которая несколько месяцев назад помогла ему выбраться из подземелья. «Э, да у тебя здесь есть другой выход», — решил Том. Ты побежал от меня прочь, в сторону, противоположную той, где находится туннель. Да, тут где-то должен быть второй подземный ход. Он взял валявшуюся поблизости палку и начал ворошить ею кучу сырых листьев. Резкий запах, щекотавший ему ноздри, свидетельствовал о том, что листья эти долгое время служили подстилкой для лисицы. Вдруг палка его прошла в какое-то отверстие, оказавшееся большой дырой. «Еще один выход из подземелья», — сказал себе мальчик. Туннель был прорыт в рыхлой земле. Слегка расширив отверстие, Том свободно пролез в него. Этот второй подземный ход был значительно короче первого. Пробираясь ползком, Том увидел впереди свет и через минуту дополз до конца туннеля, открывавшегося в яму, из которой извлекли каменного великана. «Могила сообщается с моим подземельем!» — воскликнул Том но в сущности, какое это имеет значение? Должно быть, туннель был прорыт после того, как нашли великана. Мне кажется, вырыла его лисица, которая не пожелала пользоваться моим подземным ходом. Да, конечно, так оно и было. Но вот вопрос. Знал ли Ред Портнер, что яма и подземелья соединены туннелем? И не спрятано ли здесь что-нибудь? В туннель забились листья, обломки веток, хворост. Том начал вырошить их палкой. В отверстие проникал свет, и ему не нужно было зажигать фонарик. Разгребая кучу сухих листьев, Том Кардиф нашел, наконец, ключ к разгадке тайны. Он нащупал рукой какой-то твердый тяжелый предмет. Сначала он подумал, что это старый индейский топор, и поспешил извлечь его из-под слоя сухих листьев. Но он ошибся. Это был молоток. Тяжелый железный молоток с короткой деревянной рукояткой но странным показалось мальчику то, что грани этого молотка были усеяны тысячи тонких игл или шипов. Молот каменщика, — решил Том, рассматривая странный инструмент. Но для чего сделаны эти иглы? Отложив свою находку в сторону, он снова стал рыться в сухих листьях и вскоре вытащил кусок доски, по-видимому, обломок большого ящика. На доске черными буквами был написан чей-то адрес в одном из городов штата Агаю. Том разобрал начальные буквы незнакомой ему фамилии. «Я нашел разгадку!» — воскликнул он. «Теперь мне все ясно. Этот странный молоток, доска, разгадка найдена!» Он поискал еще каких-нибудь улик, но, не найдя ничего, вернулся в пещеру и пополз к выходу. «Так вот что привело сюда Портнера!» — размышлял Том. Он боялся, что кто-нибудь найдет эту доску и молоток. Должно быть, они упали в яму, когда в нее опускали каменного человека, а лисица затащила их в туннель. У входа в пещеру валялись обрывки бумаги и газеты, брошенные здесь любопытными, которые приходили поглазеть на жилище великана. В одну из газет мальчик завернул молоток и доску и спрятал их в кустах у входа в туннель. Убедившись, что никого поблизости нет, он спустился с холма и направился в лафает. За свертком он решил прийти, когда стемнеет. Портнера он больше не видел. Очевидно испуганный фермер вернулся в Кардив. Вечером Том пришел за своей находкой и отнес ее в лафаетскую гостиницу, а на следующее утро уехал в Сиракузы. Поручение он исполнил, и больше ему нечего было здесь делать. Зная маршрут цирка, он немедленно отправился в тот город, где цирк давал представление. «Ну как дела?» – спросил Хорн, когда молодой клоун явился к нему с докладом. — Вот что я нашел, — ответил Том, показывая молоток и доску. Директор тихонько свистнул. По окончании дневного представления он вместе с Томом пошел в шатер, где покоился в ящике каменный человек. — Твоя песенка спета, голубчик, — сказал Хорн, наклоняясь над каменной глыбой. — Больше ты никого не введешь в заблуждение. — Да, тайна гиганта раскрыта, — усмехнулся Том. — Но уверены ли вы, что это разоблачение не повредит цирку? — Совершенно уверен. «Дела пойдут лучше, чем когда бы то ни было. Отбоя не будет от посетителей».